Глава 30. Кровь не водится. Странно текли мои дни в Королевстве Звездной Ночи. Я все время была одна. Ну, конечно, если не считать охранника, что ходил за мной тенью. Он заметно отличался от драконов, любителей отрастить патлы, брился наголо, говорил на гелейском с легким акцентом и общался с большой неохотой. Причем неохота-то не была связана с запретом со стороны драконов, что-либо объяснять и рассказывать. Он меня тихо ненавидел. Я заметила его негативные отношение, когда шла по малой тронной зале и случайно встретилась взглядом с зеркальным отражением своего конвоира. Его лицо искажало гримаса отвращения, тогда, как обычно, он носил маску полного равнодушия. В те редкие вечера, когда Ферставс не сходил до визита ко мне, Я, намаявшись в одиночестве, пребывала в раздраженном настроении. Я догадывалась, что принц применяет тактику «соскучишься, сама на шею прыгнешь», а потому злилась еще больше. Правильно, зачем устраивать мне райскую жизнь, петь серенады под окном, водить на экскурсии по романтическим местам, знакомить с людьми и драконами, ведь тогда у меня не будет времени грустить и думать о своем поведении. А так, вкусив протани внимания, буду рада и засохшему прянику редких встреч. А я дергалась, что прозябаю зря. Никакой от меня помощи тем, кто застрял в подземелье. Зачем ты приставил повела ко мне? Не доверяешь? Думаешь, сбегу? Я дракон и берегу любое сокровище, особенно такое, каким являешься ты. Я нервно потерла узор на запястье. Он появился не сразу после рокового рукопожатия при заключении сделки, а только утром. Стоило мне заволноваться и невольно разбудить дар жажды, как вяз незнакомых слов на коже болезненно наливалась кровью. «Ты ведь не намерена нарушить уговоры ради разнообразия уничтожить этот великолепный дворец». От ферстафа не скрылось мое почесывание. Слышал я, что некая девица, побывавшая в демоновой паде, «Магия снесла целую гору!» «Интересно, и кто ее так раздраконил?» Я уперла взгляд в потолок. Ферстав устало улыбнулся. «Магия под запретом. Цена слишком высока. Смерть! Смотри, не подведи!» Строгим голосом напомнил он мне условия пари. Желая лишний раз ткнуть носом, что находится в равном положении, поправил манжет, прикрывая свой напитавшийся кровью узор. «Собрат тому, что сейчас обжигал мою руку». Принц выбрался из кресла, подошел ко мне, сидящий на диване, скупо поцеловал в лоб. «Будь умницей», — произнес он, направляясь к двери. «Сколько?» Дракон, непонимающе обернулся. «Сколько мне еще сидеть в заперти?» «Только скажи, тебя проводят в мою спальню». Я показала спине удаляющегося ферстафа средний палец. Нет, то не был неприличный жест. Я просто любовалась кольцом. Ключ — это напоминание, что я могу смыться в любой момент. Останавливала лишь одно. Не ввалится ли в комнату матери или вентора мой хладный труп? Со смертельным парень не шутят. Я смерила злым взглядом Повела, что истуканом застыл у дверей. «У тебя есть выход», — вдруг произнес он. Я заинтересованно уставилась на охранника. А ведь он ничего, симпатичный, мужественный, и глаза добрые, и губы, такие, что я, если бы напилась, не отказалась бы поцеловать. «Покончи со всем этим разом, возьми и умри!» «Повеселись, детка, расколет этот чертов мир пополам и сдохни вместе с ним? Ну уж нет, я еще потрепыхаюсь». Я поднялась с места и, заложив руки за спину, подошла ближе к повелу. Он не смутился, не отступил, когда я со всем прошлась по его телу изучающим взглядом. «А ты ведь совсем не дракон и не эльф, уж я-то разбираюсь в эльфийских холмах. Бритый наголый, вроде похож на орка, но кожа не зеленая и не человек. Есть в тебе какая-то чертовщинка». Повел неожиданно моргнул. «Милый, да ты демон!» Я приложила руку к его груди, где сердце билось гораздо чаще, чем должно. Почему же тебя приставили ко мне? Ферстав далеко не дурак. Я провела ладонью выше, завела руку за мощную шею и нажимом заставила мужчину наклониться ко мне. Потянулась к губам и почувствовала, как нервная дрожь прошлась по спине охранника. Его лицо исказило все та же гримаса ненависти. Я остановилась в сантиметре от сжавшихся губ. Я видела, как напряглась челюсть демона, как по лбу скатилась капля пота, появившаяся от сильнейшего напряжения. Такой скорее укусит, чем позволит себя поцеловать. Но почему ты меня ненавидишь? Мы же вроде не знакомы. Я отпустила мужчину. Вытерла вспотевшую ладонь платок, вернулась к дивану и, усевшись, взглянула издалека на зло прищурившегося мужчину. Только сейчас я оценила, насколько была близка к смерти. Он убил бы меня, забыв о всех запретах и преданности драконам. Он сам не боялся умереть. «Ты демон, и я демон. Это не могло сделаться причиной твоей ненависти». Я пыталась рассуждать логически. Мне необходимо было знать, что за человек следует за мной тенью, надо ли его опасаться, и какая капля переполнит чашу его терпения и вызовет такую волну ненависти, что Повел переступит черту». Ты симпатичный, и я могла бы полюбить тебя как мужчину. Шалава. Всюду одно и то же. Я театрально вздохнула. Разве не понятно, что я рассуждаю чисто теоретически? Я не из тех, кто вешается на красавчиков. Уж на что став хорош, и то я не спешу к нему в постель. Так почему же он не боится, что я увлекусь своим охранником? Шлюха. Вот! Я соскочила с дивана и потрясла перед носом воина пальцем. «Я так и знала, что ты из-за бугра! Ненависть так застила тебе глаза, что ты сосредоточен только на том, что я делаю, а не на каком языке говорю. Милый, наша Раша сидит у нас в крови. Мы уже полчаса балакаем на русском». Повел дернул шеей. «Я не скрывал, что говорю по-русски». «Ага, только тебе приказали помалкивать, чтобы ты мог подслушать меня». Мало ли, с кем я вступлю в переговоры. Ферстав знает, что я была в подземелье, где скрываются люди из моей родины, из нашей родины. Я внимательно смотрела в глаза Повелу. «Скажи, почему ты так тщательно бреешь голову? У тебя темные брови. Но я руку дам на отсечение, что волосы у тебя светлые. Ферстав знает, что твои предки из высшей знати королевства вулканов» я перла на храпом и идея почему мой страж лысый навела на безумную мысль уж не сын ли ты того труса что сбежал в другой мир что папочка забыла сынишки и бросил его подыхать я испугалась только тогда когда не смогла вдохнуть рука демона сомкнулась на моей шее и подняла так высоко что я почувствовала себя тряпичной куклой в глазах повела полыхала ярость сама того не ожидая Я нащупала его болевую точку. Он не мог простить отцу предательства. Мне достаточно сжать пальцы, и ты умрешь. На меня смотрел настоящий демон. Я хватала ртом воздух. Жаль, что я не любитель инцеста. Само прикосновение к тебе противно. Ого! Я хотела вывести истукана из себя и, кажется, перестаралась. Бросаясь общими фразами о сбежавшем из королевства вулканов отце, Я поковырялась в открытой ране, и Повел повелся, ни на минуту не задумываясь, что укажи он пальцем на любого из демонов и обязательно попадет в того, кто сбежал. А уж сколько из них обзавелись детьми и бросили их на произвол судьбы, остается лишь догадываться. Только я умею так ткнуть пальцем, чтобы угодить в собственный нос. Инцест? А ведь стоило догадаться. Повел неуловимо напоминал моего папочку-демона. И именно поэтому я предположила, что у него должны быть светлые волосы. Братец был его более изящным аналогом. Единственное, что отличало Повела от Эндрады в Остре, но роднило со мной зеленый цвет глаз. «Блин, а я ведь сейчас помру!» Я закрыла глаза и перестала дергаться. И тут же мешком свалилась на пол. Брат снова отошел к двери, И застыл чертовым, равнодушным истуканом. Лишь бурно вздымающаяся грудь говорила о том, что в нем все еще клокочет ярость. Если бы могла, а силы окончательно покинули меня, и я тряпочкой валялась на полу. Я бы похлопала Ферстафу. Отличная работа. Он нашел стражника, который не польстится на меня, как на женщину, поскольку любовная связь брата с сестрой презираема, Опылающая ненависть, больше смахивающая на ревность нелюбимого ребенка, не позволит пойти со мной на сговор. Кроме того, как пожиратель, Повел вполне был способен остановить выброс моей магии. Но чего-то в моих рассуждениях не хватало. Не могло все ограничиться тремя причинами, которые были на руку прежде всего Ферстафу, а не брату. Должен был быть еще какой-то кровный интерес со стороны Повела. «Что тебе пообещал Ферстав?» Я опять тыкала пальцем в небо, попутно удивляясь, что мои размышления получались какими-то чересчур разумными. Однако есть чем гордиться. Ведь тебя что-то остановило, хотя ты страстно желал меня придушить. Я с трудом перевернулась на спину и, раскинув руки, уставилась в потолок. «Молчишь?» «Ничего, я сама догадаюсь». Отдышавшись, я собралась силами и встала на карачки. Ноги по-прежнему тряслись. Нисколько не стесняясь, на коленках добралась до дивана и залезла на него. Кое-как, пристроив тушку в вертикальном положении, вновь возрилась на брата. «Я даже могу предположить, что ты тот самый демон, который принес в храм тьмы артефакты, он заработал. Не оказался пустышкой. А знаешь, что именно наш папочка высосал магию из большинства амулетов, которые отвергла тьма. Я засмеялась. Каких только даров не накопил себе. А выбраться из-за не может. Бедненький, супер-всесильный маг сидит в кромешной темноте и грызет от злости ногти. Я сама нет-нет покусываю, поэтому предположила, что такая же привычка существует и у отца. Пусть не видела... Но представить его о грызущем ногти было здорово. Брат соизволил посмотреть на меня. Сколько ему? Лет двадцать пять? Похоже, что повелу не так повезло, как мне. Бабнюра от него отказалась. Отцу, занятому поглощением амулетов, он мешал. И мальчишку куда-то пристроили. А может, и спрятали. Не зря же папочка жаловался, что растерял всех любимых. Вот и взрастили в ребенке комплексы беспризорника. Нелюбимый, необласканный и злой. Но на чем базируется его ненависть ко мне? Чем таким обладаю я, что ему недоступно? Бабнюры нет. Отец сгинул в зазеркалье. Как ни крути, мы оба сиротинушки. А может, все дело в том, что я выйду замуж за принца, а ему такое счастье не светит? Я фыркнула. Если речь о власти, то я бы не сильно напрягалась. К реальной власти меня никто не подпустит, так что и завидовать нечему. Буду, как и сейчас, о стены головой биться и помирать от безделья. Скажи, почему ты остановился и не придушил меня? Я для тебя чем-то важна? Как память о маме? Может, ты ненавидишь меня за то, что я, родившись, убила ее? Я похожа на нее? Да, похожа. Я прочла это в его глазах. И бабнюра говорила, что похожа. «Так что же у меня есть такого, чего нет у тебя? Неужели хочешь ферстафа? Так бери, он мне не нужен!» Повел сжал пальцы в кулаки. «Блин, и как я сразу не скумекала! Отец превратил меня в жажду, а ты так и остался простым демоном. Вот что есть у меня и нет у тебя!» Брат сощурился. «Я же наоборот распахнула глаза!» «Милый, ты ведь тоже пожиратель!» И то, что смог сделать отец, наверняка сможешь и ты, с собой или с кем-нибудь другим. У меня закружилась голова. Я даже схватилась за нее руками. Боже, а почему бы драконам не наладить производство людей-амулетов, на которых будут надеты ошейники рабов? Хозяин скажет «фас», и раб выполнит любую команду. Я на себе испытала, когда против воли улыбалась расвуфыренным ехидном. «Ох, как побледнело лицо Повела!» «Но вот справишься ли ты, молодой и необученный полукровка?» «Нет. Драконам определенно нужен наш отец, который уже делал человека амулет и знает как. Ой, а вдруг они прознали, что папка, благодаря собранным магическим дарам, сам может служить оружием, сильнее которого ничего в мире нет? Но тут существует одна серьезная заковырка» придется попотеть, чтобы вытащить его из зазеркалья». Брат сжал губы. «Неужели вы уже знаете как?» Я почесала нос, потом несколько раз глубоко вдохнула и медленно выдохнула, понукая доброй порцией кислорода мозговую деятельность. И меня осенило. «Блин! Так вот, зачем драконам нужны ведьмы из триады? Они засунули отца в зазеркалье. Похоже, они же могут его оттуда вытащить». «Правда, вот незадача. задача. Бабнюрата то тю -тю. Я следила, как меняются краски на лице моего брата. Я на верном пути. А вдруг все дело в том куске зеркала, который ведьмы прятали на кухонных антресолях. Для чего-то же они хранили его, завернув в черную тряпку. Они расколотили тут же на мелкие части. С чего вдруг старушки-веселушки нарушили правила идеального преступления? Сотворил пакость, уничтожу лики. «Слишком много болтаешь, голова болит». Повел отвернулся к окну, а у меня перед глазами поплыла картинка, как Элевентор бежит, ориентируясь по лучу от небольшого осколка, оставшегося от зеркала. «Жаль, что я так ничтожно мало знаю о зеркальных порталах. А вдруг их кусочки и есть ключи к выходу?» Брат никак не отреагировал на мой вопрос. Продолжал глазеть на летающих за окном драконов. Я прикусила ноготь, озадаченная вопросом, почему тогда отцовский ключ не сработал? Из-за тьмы? Если моя теория верна, то папа, имея на руках хоть сотню осколков, все равно не выбрался бы из-за зеркалья. Ключ изнутри двери не отпирает, только снаружи. Тетя Катя Евгения Павловна находятся где-то в Королевстве Звездной Ночи, но отец до сих пор в зазеркалье. Значит, я только что выболтала то, что может выпустить опасного демона из заточения. Я запечатала болтливый рот ладонью. Больше не произнесу ни слова. Брат повернулся и с ухмылкой на лице похлопал в ладоши. А я посмотрела на свою руку, где кроме кольца, переданного мне мифи Дельфией, красовался амулет гений Победы. Уж не ему ли сказать спасибо за невероятные способности к логическому мышлению или я по природе своей сообразительная? Я, раздосадованная привычкой произносить мысли вслух, потерла шею. Вот вроде и горло болит, а фонтан не унять. Эх, сегодня я побыла шилом в заднице у своего брата, но он наверняка простит мне все. Столько полезных идей за короткий промежуток времени. Теперь я даже не уверена, что он не специально признался, что брат мне, ведь именно это открытие запустило мой мыслительный процесс. Я вытянулась на диване и сложила ручки на груди. Мозговой штурм меня утомил. Пора подводить итоги, могущие оказаться как правдой, так и плодом моих фантазий. Сильно надеюсь на последнее. Первое. Я нужна Ферстафу как дочь своего отца, как эталон человека-амулета. И он уже потренировался, как может управлять мною через ошейник. Если его глобальная затея не удастся, Федя не сильно расстроится, у него есть запасной вариант – плодить амулеты в виде наших детей. Второе. Он затеял спор со мной только для того, чтобы снять ошейник, могущий помешать действию артефакта «Гений Победы». Сейчас кольцо сделалось частью меня, а потому легко подсказывает ответы даже на незаданные вопросы. Остается лишь выяснить, если с меня снять этот артефакт, я останусь такой же умной или резко поглупею. У кого бы спросить? Третье. Надо меньше болтать. Так завещал Элевентор. А я, дурочка, поторопилась поделиться выводами с заинтересованным лицом, моим внезапно обнаружившимся братом-молчуном. Четвертое. Радостное. У меня есть брат. Я всегда это знала, но увидеться не чаяла. Встреча прошла бурно. Мы оба живы, а остальное как-нибудь сладится. Я мило улыбнулась Повелу. Или Павлу. Он вздохнул и закрыл глаза.